Глава вторая. Рикардо Нуньес. Линарес совершил глазами лучшего друга детства, словно пытаясь выжечь на нём надпись виновен. Мэр рассмеялся. Дружище, ты сумасшедший. Зачем мне это? Верно, согласился Эстебан Линарес. Это тоже вопрос без ответа. и он настроил меня на поиск вопросов, ответы на которые можно найти. Помнишь, перед самым взрывом мы с тобой стояли перед входом в мэрию, и мне позвонил Малина. Ну да, неуверенно кивнул Артега. Он сказал, что все в сборе, и почти сразу прогремел взрыв. А ещё прямо перед этим он сказал, что не может до тебя дозвониться. Правда? Мэр по-прежнему был в недоумении. Но ну, допустим, что из этого? Напрямую ничего, ответил Ленарес, и Артега фыркнул. Просто ещё одно подозрение, которое я проверил, и теперь со стопроцентной уверенностью утверждаю: это ты взорвал свой кабинет. Ты убил Ибатисту. и решивших тебя шантажировать Хассе и несчастную дурочку из Польши. Эстебан, я предупреждаю тебя. Мар налился тёмной краской, словно странного малинового цвета туча, и стукнул ладонью по столу. Комиссар в ответ положил руку на пистолет. Сиди смиренно, Эмилио. Я не шучу. Отраву, которую ты подсыпал Донье Анне, Батистии несчастным животным мума не приложу. Кстати, зачем ты это сделал? Её ведь используют как средство от термитов, верно? И у тебя её полный дом. Я что, единственный во всей Андалузии страдаю от этих тварей? взвылся Артега. Нет. Но косвенная улика это тоже улика. Моё подозрение переросло в уверенность сегодня ночью. Спасибо за это, Сильвио. Все как по команде повернули головы к Салосару, небрежно облакатившемуся около окна с чашкой кофе в руке. К вашим услугам, комиссар. Двумя сложенными пальцами Салосар легонько коснулся своего виска. Это было расплюнуть. Артега перевёл взгляд с комиссара на Сильвио. И обратно пытайs понять, что они имеют в виду. Помнишь, как вчера вечером ты нас разнимал? Помок Линарес. Это была не настоящая драка, Эмилио. Спектакль. В этот момент Сильвио залез к тебе в карман и взял на этот раз твой телефон. А потом, когда ты провожал его до комнаты, вернул обратно. Об этом мы договорились заранее. Из детского дома я вынес мало хороших манер, с улыбочкой прокомментировал Солосар. Намного полезных навыков. И вы что-то поняли по моему телефону? Марс снова вышел из себя. Или ты хочешь сказать, что им оказался телефон аптекаря? Какая чушь. Я могу показать его тебе хоть сейчас. Артега полез в карман, но Линарес остановил его недвусмысленным движением руки с пистолетом. Не придуривайся. Мобильный Рикардо ты, конечно, выкинул. Ты взял только его сим-карту. Сильвио осмотрел твой телефон. Когда вынимаешь симку, а для этого в твоей древней модели надо снять и аккумулятор, он обнуляет историю сделанных звонков и начинает её заново. Так вот, на твоём телефоне она начинается через 10 минут после взрыва. Солосар Так и есть. Я свидетель. Подойдя к сидящему на стуле Артегев вплотную, комиссар ткнул указательным пальцем его в грудь. "Малина не мог до тебя дозвониться, потому что в это время на твоём телефоне стояла карта Рикардо, с которой ты и позвонил, чтобы взорвать свой кабинет". Наступившую тишину нарушал лишь скрежет коренных зубов Эмилио Артегев. По лицу мэра бегали желваки, и до белезны сжимались кулаки. Наконец он выдохнул прямо в лицо Линарису. Это полная ерунда. Вынимал аккумулятор, подумаешь. У этого телефона отлетает задняя стенка. Он постоянно вываливается и так. И самое главное, я повторяю, зачем мне всё это? Этого ведь ты так и не придумал, правда? Это был сложный вопрос. Согласился комиссар Но если его задать правильно, всё становится на свои места окончательно. И я задал его правильно. Комиссар набрал на своём телефоне нужный номер и поставил звонок на громкую связь. Присутствовавшие терпеливо прослушали несколько длинных гудков, после чего раздался знакомый всем, кроме брата Анны, голос. Слушаю тебя, Истебан. Бодро прогремел Адриан Малина. "Сеньор Малина, доброе утро", ответил комиссар. "Будьте любезны, повторите мне то, что вы сказали при нашем последнем разговоре. Если умрут абсолютно все, кто по любым причинам претендует на сокровища, кому они достанутся?" "Городу", ответил адвокат. "Их получит Санта-Моника". Комиссар торжествующим взглядом обвёл всех в гостиной. "Удостовериться, дошло ли сказанное до каждого. Всё в порядке, Стебан?" спросил Малина. "Я могу помочь чем-то ещё?" "Спасибо, Андриан." Потом комиссар закончил звонок. "Вот зачем ты это сделал, Эмилио, чтобы найти замену инвесторам, которых в нашу Санта-Монику вы Ничем не заманишь. Ну, где ты держишь Рикардо? Ты ведь не убил его? Он нужен тебе, чтобы закончить игру. Ты же специально заманил нас всех сюда, чтобы её закончить. Вместо ответа Артега закрыл лицо ладонями и поджал ноги, сжавшись в сидящий на стуле комок. Энтони, позвала Анна. Налей-ка мне ещё кофе, сынок. Не припомню, чтобы я когда-нибудь сидела с раскрытым ртом так долго. Эмилио, ты действительно всё это сделал? Рикардо, что с ним? Он жив, ответь. Я не собираюсь отвечать ничего и никому, промычал Артега сквозь ладони. Вместо него это сделал комиссар Чтобы завладеть кладом, он попытался отравить вас, донья Анна. Но по счастливой случайности, из-за того, что врачи запретили вам спёртноие с таблетками, вместо вас умер пёс Луизы. Следом выяснилось, что своё завещание вы переписали на Рикардо. И тут уже одну вас убивать не имело смысла. Аптекарь не врал. Никакой попытки самоубийства не было. В тормозах его машины действительно кто-то покопался. Я звонил в мастерскую. Слесарь подтвердил. У него были подозрения. И это тоже сделал Эмилио. Сукин ты сын, процедил он, слепая с чувством. Как вы это докажете? Это бред, произнёс на секунду разлепив ладони Артега. Но тут и это потеряло смысл. проигнорировал Линарес. Появился представившийся Сильвио Соласаром Менито Батиста с бумагами, гарантирующими, что сокровище или по крайней мере основная их часть уйдёт к нему. Я сам их тебе показал, напомнил Артеги комиссар с сожалением. Но затем появился рыжий Магинал с отцом и польская красотка с Хасе Родригесом. Так как явную угрозу представлял лишь Батиста, на свою беду сумевший убедить всех, что он Солосар, Эмилию его прикончил. А дальше появился настоящий Солосар, и эта смерть оказалась напрасной, сказал Энтони. "Верно", подтвердил Ленарес. "Агнешка и Родригес, полагаю, всё же что-то видели. Помните фразу Хасе: про игры, которые тут ведутся, которые он сказал на собрании. Они решили его шантажировать, подписав себе этим смертный приговор. И этого ты не докажешь. Всё так же сквозь ладони проурчал Артега. И тут он понял, что на Нуньеза, которого ему всё равно надо было как-то убрать с пути, можно списать отравление Анны и Батисты. мир завец не напрасно я послала тогда к чёрту вас обоих погрозила анна кулаком а затем я сам подал ему идею покаял селинарис собрать всех в одном месте ради вашей безопасности он сразу сообразил что это шанс расправиться со всеми одним махом заминировал кабинет похитил нуниеза и оставил в его доме улики или лишь недоразумение по имени Адриан Малина спасло вам жизни так а что же с рикардо напомнила анна комиссар сделал паузу чтобы артегамук ответить но тот продолжал молчать линарес сказал сам он не мог убить рикардо до взрыва тогда стало бы ясно что он невиновен Зачем Эмилио собрал нас тут, я понял ещё в Санта-Бонике, как только он предложил в качестве убежища свой дом в горах. Я уверен, он планировал покончиться нами здесь, в этом доме, и снова выдать это за дело Рук Нуньеза. То есть, аптекарь жив, пока живы мы, понял Магинол. Совершенно верно, подтвердил Линарес. Подождите, встрял только сейчас, оправившийся от несправедливого обвинения Хавьер Игнасио. Ваш мэр собирался нас всех прикончить, а вы знали и молчали? Действительно, синьор комиссар, присоединился Энтони. Вы нас даже не предупредили? Меня предупредили, хмыкнул Лосар и довольно посмотрел на рыжего соперника. Хотя бы один союзник в курсе дела мне был необходим. объяснил комиссар. Сильвио на эту роль согласись подходил лучше всех. Но нас же могли убить, не унимался маклер. Неуверяю. Я сделал всё, чтобы этого не случилось, начиная с того, что дежурил тут всю ночь. Самым трудным, комиссар кивнул на Артегу, было отправить его спать. Сонный порошок, который я выпросил у Макса Рибальта и подсыпал ему в кофе. не подействовал. Эмилио нечаянно опрокинул кружку, не сделав и пары глотков. Поэтому и пришлось прибегнуть к столь рискованному плану. СМСкой я вызвал вне Сильвио, чтобы он пошарил по карманам Артеги и достал его телефон. Соласаро улыбался. И ему явно нравилось играть одну из главных ролей в происходящих событиях. А также зная Эмилию, я сыграл на его любопытстве и осторожности, продолжил Линарес. Обмолвился, что жду новостей, которые изменят расстановку сил. И это сработало. Как минимум до утреннего разговора он сохранил нам жизни. На всякий случай весь завтрак я приготовил своими руками. И если вы заметили, не подпускал никого к кофейнику, пока Артега на моих глазах Не попробовал из него кофе сам. Лена расподошёл к сидевшему всё в той же позе мёру. Как именно ты собирался нас убить, Эмилио? Артега молчал. Комиссар огляделся. Взгляд его быстро нашёл то, что искал. Вино из фамильного погреба. Клянусь, если ты не заговоришь, я заставлю тебя выпить стаканчик. Сильвио, не поможете мне? С удовольствием. Сильвио взял одну из бутылей, принесённых Артегой, и осмотрел её на свет. А вот эту недавно откупоривали. Хотя сама бутылка полная, сказал он и налил в поднесённый комиссаром стакан светлой янтарной тягучей жидкости с красивым рубиновым оттенком. Порашу. Селосар протянул стакан Артеге. Ну, Эмильё, это так просто, сказал комиссар. Доказать, что я не прав. В распахнутые окна отголосками проникало звонкое пение радующихся очередному летному дню птиц. Никаких других звуков в гостиной, терпеливо ждущей от мэра ответа, не было. Артега убрал от лица руки и медленно поднял взгляд на Линарыса. Стакана с вином под своим носом он будто не замечал. С откровением припёртого к стене, но не отказавшегося от своей правоты человека, он заговорил. Этот парк мог стать нашим спасением, Эстебан. Можно было наладить туры из Севильи и Малаги с программами, с расселением туристов по всем ближайшим городам. Это гостиницы, рестораны, супермаркеты, Полное туристическое предложение со всей инфраструктурой. Это могло стать лекарством, способным вернуть наш город к жизни. Если ты меня арестуешь, всё погибнет. Нам нужно, чтобы клад остался в Санта-Монике Стэбен, не мне, нашему городу. Комиссар презрительно покачал головой. Ты лжешь здесь. Я навёл справки. парк. Никто не собирается строить. Больше года ты обманываешь инвесторов, продолжая собирать средства на уже закрытый проект. Я не знал, что его закрывают. Артега проглотил комок в горле. Меня обманули. Когда-то возможно, согласился комиссар. Но тогда ты решил обмануть тоже. Ведь отдать инвесторам обратно их деньги ты не мог. Ты их потратил на спасение собственной транспортной компании, которой новая трасса тоже нанесла немало ущерба. Полетела половина заключённых с тобой контрактов. Так? Все твои склады и базы остались ниу дел. Их надо было переносить, и трансформировать. Это недёшево. И ты наврал, что строительство по-прежнему в силе. Вы надежде, что найдёшь следующих инвесторов, покрыющих расходы первых, а потом ещё следующих, покрывающих расходы вторых, и так далее, пока не отобьёшь деньги своими грузовиками. По реакции Артеги было очевидно, что Лена рас попал в точку. На случилась накладка, продолжил полицейский. Никто из инвесторов не пожелал с нами связываться. Кредиторы начали задавать вопросы. Крах приближался и был неминуем. И тут в доме Анны Мареда обнаружился клад, покрывающий все расходы. И что я должен был сделать, по-твоему? взорвался Артега. Наблюдать за смертью родного города и собственного бизнеса, когда можно было спасти сначала одно, а потом и другое? А цена тебя не волновала? Цена, цена мэр буквально взвылся. Ценой была всего-навсего одна единственная жизнь жалкой слепой старухи, которая и так была одной ногой в могиле. "Эй, она явно была не согласна с таким определением. И это говоришь ты, после всего, что она для тебя сделала?" поддержал её Ленарис. "Я вас умоляю, Артега злорасхохотался. "Донья Анна, можете сколько угодно считать, что это вы помогли мне разбогатеть своим драгоценным советом, но, ради бога, неужели вы думаете, что я действительно руководствовался им, а не цифрами рынка, собственными знаниями и прогнозами профессиональных аналитиков? А вы в своём уме? За кого вы меня принимаете? То, что вы промычали очевидное решение?" Примерно в то же время, как оно окончательно созрело в моём мозгу, означает, что я вам что-то должен, Анна обиженно скрестила руки, но редкий случай не нашлась, что сказать в ответ. Как ты проник в номер Баттисты? Пользуясь приступом откровенности, комиссар приступил к выяснению деталей. Принёс ему несколько документов на подпись, якобы для формальной стороны дела. Ответил мэр, поняв наконец, что врать больше не имеет смысла. "Агнешка, она видела, как ты навещал Батисту. Я прав?" Артега кивнул. "Из окна своего отеля. Клянусь, я бы остановился на нём, но они начали этот глупый шантаж." Инуньес. Он так удачно вписался в схему со всей этой своей историей, а возникшая потом возможность собрать всех в одном месте Господи, всё казалось таким простым и логичным, если бы не идиот Адриан. О, так где же Рикардо, сукин ты сын? Потеряла терпение Анна. Ты ответишь уже или нет? Тихо, воскликнул вдруг комиссар. Все умолкли. В наступившем безмолвии раздались чьи-то чрезвычайно скрипучие шаги. Некто не спеша поднимался верх по лестнице собравшиеся в гостиной уставились на дверь она распахнулась в дверном проёме стоял измождённый сутулый с большими тёмными кругами под покрасневшими глазами высокий человек в возрасте сеньор нуньес искренне удивился комиссар это вы рикардо крикнула донья анна Лишь тут Линарес заметил, что рот у неожиданно появившегося аптекаря заклеен широкой полоской скотча, а руки он неловко держит за спиной, словно они связаны. Ответить аптекарю не успел, но неезд дёрнулся вперёд и неуклюже упал ничком, будто получил перед этим жёсткий удар между лопаток. Руки у него действительно оказались связанными. А дверной проём тут же заполнила другая фигура. целиком. Тоже отлично знакомая всем жителям Санта-Моники. Не советую даже пытаться с Стебом. Голос Исабель Фернандес, держащий в руках двустволку, прикладом которой только что получил в спину аптекарь, звучал серьёзно. Своё оружие мать героиня сразу же направила на Линареса. "Мунуэль", обратилась Фернандес к мэру по имени. которую почти никто другой не использовал. Не стой столбом. Забери у комиссара его пистолет и соберись. Нам надо довести начатое до конца.